Глава 14. Туманный восход августовского солнца. Густые ночные поры под ударами теплых лучей рассеивались и отдельными хлопьями, забивались в вложбинки и рощицы, ожидая той минуты, когда будут обращены в ничто. В тумане солнце имело странный вид существа мыслящего, одухотворенного.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 кролики, зайцы, змеи, крысы, мыши отступали дальше в хлеба, словно в крепость, не подозревая, сколь эфемерны их убежище, и какая судьба ждет их к концу дня, когда до ужаса маленьким будет оставленный им уголок, и они собьются в кучу, друзья и враги. А потом ляжет под зубцами неумолимой жнейки пшеница, еще покрывающая последние несколько ярдов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 И длинные тяжелые косы, которые словно цепляются умоляюще за все, чего коснётся. Щеки у нее бледнее, зубы ровнее, а красные губы тоньше, чем у большинства деревенских девушек. Это Тесс Дарбифилд или Дарбервиль, слегка изменившиеся. Та же и не та.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 А Оголия, и знал, какой урок следовало из нее извлечь. Но когда тот же вопрос коснулся ее ребенка, он принял совсем иную окраску. Ее ненаглядное дитя умирает и ему отказаны в вечном блаженстве. Час был поздний, но она сбежала с лестницы и спросила, можно ли послать за священником?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 Усталость затуманившую глаза, молитвенный экстаз преобразил лицо, которое привело ее к гибели, сделал его безгрешно прекрасным, наложив печать царственного достоинства. Малыши, стоявшие вокруг на коленях, мигали покрасневшими заспанными глазами и удивленно, с напряженным вниманием следили за её приготовлениями. Только усталость и поздний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 проведивший нечто более возвышенное их не видели